как мы упоминаем в разговоре имя отсутствующего, но было обращено прямо к ней. Так пронеслось оно подле меня с действенной силой, которая все возрастала по мере его движения вперед и приближения к цели. Увлекаясь собой попутно, я это чувствовал, знание, представление о той, кому оно обращалось, принадлежавшее, увы, не мне, но подруге, которая ее окликала,